Да и желание такого не испытывает. «Мне надоели эти твои бесконечные отлучки», — сообщает Прип. «Твои постоянные побеги! Ты добьешься того, что тебя исключат!» Крыса косится на бирке. В них подпрыгивают розовые пятна щек и вздернутая кабанья рыльца. Больше ничего не видать. А потом Прип вообще выскакивает из бирк и резвится на свободе, топая и завывая, как взбесившаяся баньши.